Новелла четвёртая. Один монах, впав в грех достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания. Уже филомена умолкла, окончив свой рассказ, когда с и д е в ш и й возле неё Дианео, не выждав особого приказания королевы,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 А что это так? Нам сказала недавно королева рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствие. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джанотта Дичевини, как Мельхиседек своей н а х о д ч и в о с т ь ю уберег свое богатство от ловушки с а л а д и н а Поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какой хитростью один монах избавился от тяжкого наказания. Был в л у н е д ж я н е области недалеко отсюда, о т стоящий монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь. В числе прочих был там молодой монах.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 И пришла ему на ум необычная а й хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно п р о б ы л с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной. Потому сиди смирно, пока я не вернусь». Выйдя из Кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в п о к о й аббата. И вручив ему ключ, как то делали уходя все монахи, со спокойным видом сказал: мессеры, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие р а с п о р я д и л с я нарубить, потому с вашего позволения я пойду в лес и прикажу их привести. Абат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был и м у смотрен,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 что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал. Потому угрызённый сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам подобно ему заслужил. Простив ему и наказав молчать а в и д е н о м вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова.